У Водята едва заметная тропка вывела на крохотную полянку. Между разгоряченных дубов виднелась хижина едва ли больше собачьей конуры. В глазах мрака сразу вспыхнуло сомнение. Слабоват волк лучше сотворить не может. Олег, ни рыбы, ни мяса, а землю трясет. Маги постарше дворца одним шевелением брови строят. Старик лежал на взнич, запрокинув руки за голову, в звериной шкуре грязный, в злах мачиный, с длинными седыми волосами, коричневое лицо, изсохлоцное из туже, но худое тело жилюстое.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 Старик не двигался, неотрывно смотрел в небо. Олег переступил с ноги на ногу, ну раз уж могучий волк не прибил сразу, то говорить вроде бы можно. Достоен восторага твоё безразличие к удобностям. Мы не столь крепки духом, но мы зрим на тебя и сами возвышаемся духом. Торгита глядел на мудреца, открыв рот. Тому только дуду для полного счастья. Зато лиско поспешно отъехала, чтобы стать с подветренной стороны. Медленно, очень медленно, старик повернул голову. Четверо путешественников съежились под пронизывающим взглядом. Троги тающий тел холод и боль в сердце. Неожиданно глаза старика расширились. Всмотрелся пристальнее, наконец откинул голову, помолчал, сказал густым, сильным голосом: "Безумцы. Я не видел безумнее". Мрак оглянулся на друзей. Вот это волк. Сразу в точку. Бать, мы не просто безумцы. Ты изрышь редкостных дурней, да еще пыльным мешком из-за угла прибитых. До сих пор пыль с ушей нам сбивают, догонят и сбивают. Ты чем все померу, как слепые кутиаты. Вот их тебе притопали, а возь поможешь не до умком. Нам бы тропку к мировому дереву отыскать. Ты сам в лесу живешь, каждого ежика знаешь, а для нас все здесьние деревья мировые. Ну, наш Таргитай, к примеру, и кус дервом назовёт лишь бы далеко не ходить. А волк сам посмотри. Что тебе ещё сказать? Старик внимательно оглядел Олега с головы до ног. Тот переминался с ноги на ногу, мял в руках мешок с травами. Подмахнатыми бровями старика блеснули лиловые искорки. Перевёл взгляд на Таргитая. Брови вовсе полезли на лоб. Поглядел на лиску. Нижняя челюсть пошла вниз. Мрак горестно вздохнул. Старик есть старик, да ещё с деревьями жил. У девки ни кожи, ни мяса взяться не за что, он гласа торовать не может. "Зайдите", сказал старик. В жилище. Мрак шагнул первым, отпихнув Олега. Двое не поместятся. Старик верно назвал свою куноружи личьем. Ни домом, ни хатой, ни даже шилашом не назвать сплетение живых веток. Корнями уходят в землю, по листьям грузно ползают жуки, скачет кузнечики, а крупные, как лягушки, шмели остервенело роются в цветах. Под стеной врыто в землю зеркало в рост человека. Бронзовая рама. потемнело, её искривали крохотные оспины. Мрак удивлённо покосился на старика. Мороз пошёл по спине. В тёмной поверхности отразилось звёздное небо. От зеркала несло холодом словно из окна отвёрнутого в зимнюю ночь. "Стань вон тут", велел старик. Он раздвинул ветки в крыше. Ослепительно яркий, словно в песках солнечный луч упал на гостя. Мрак вытягивал шею, но зеркало установлено так, что он видел всю ту же звёздную ночь. Старик что-то зрел, обеими руками слегка шевелил раму, долго двигал головой, как сова, чтобы высматривать добычу. Лицо дрогнуло, он отвёл взгляд.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 Хмуılка ещё зла, тёмное обожжённое морозом и ветрами лицо заметно посерело. Таргитай, повиной своей доброти, отпихнул мрак и торопливо встал на его место. А я? Скажи обо мне. Колдун всматривался долго, но когда поднял взор, в глазах стояло безмерное удивление. Чудью на нелеп белый свет. Либо род спятил, когда творил, либо пора уже сейчас старое уничтожить, а новое сотворить. Таргита ещё хлопал глазами, стараясь понять мудрые слова, когда сзади нетерпеливо пихнул Олег: "Отойди-ка, важнее всего сейчас узнать, что могу я". На этот раз колдуна оговаривать не пришлось. Необычное, что увидел во мраке и таргита заставило снова прильнуть к зеркалу. Повернись. Подними руки. Так. Поставь руки на пояс и задержи дыхание. Он отпрянул, словно получил копытом между глаз, смотрел потрясённо. Ещё чуть дней. То ли зеркало от древности искажает, то ли в тебе столько магии. Но жизнь твоя безрадостна, волк. Тебя гложет страшный голод, неведомый твоим спутникам. Этот голод утолить невозможно, даже если приникнешь к этому столу яствы локтями отодвинешь всех. И сколько бы ни жриакл, голод лишь разгорится. А сожрёшь много. Лиска извертелась, пока Олег выслушивал колдуну. Когда колдун умолк и два не шевел, Олега с ног оказалось на его месте. А я? Какова моя судьба? Она дрожала от нетерпения, переступала с ноги на ногу. Колдун вытянул шею к зеркалу, долго всматривался, покрик тел, предвинулся вместе с лавкой снова. вытянул шею, глаза медленно выпучивались, жилы на лбу вздулись. "Ну, спросила нетерпеливо. Поготь", ответил колдун напряжённо, снова всматривался, заглядывал сбоку, тыкался носом. Лб натуги был красный, как варёный рак. Наконец, шумно выдохнул, откинулся обессиленно. Господь мёртвый от изнеможения. Женщина. Тебя нет. Хелиска обиженно вскинула курносые личико. Почему это? Ты не туда смотрел. Я глядел всюду, озарял колдуну. Но тебя нет на белом свете. Олег осторожно вмешался. Я слышал, что такое зеркало может показать судьбу любого человека на свете, старого или молодого, женщины или парня. Оно показывало, ответил Колдун, с трудом поднялся на дрожащих ногах. Вон отсюда. Вы испортили моё чудо-зеркало. 100 лет ни сучка, ни задоринки.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 Отведу вас. Все молчали ошарашенно. Олег пролепетал: «Говорят, ты не покидаешь леса». Молчи! Прервал мрак поспешно. Тут наверняка рукой подать. В зешим лесу ты забудешься, как пить дать. Тут и деревья как кусты мелкие, и зайцы не крупнее жаб, как не потеряться. Тебе мил человек, какая карысть ввести нас? Старик сердито заверкнул из-под лохматых как медведь бровей. А что? Всегда должна быть корысть. Всегда, ответил мрако убеждённо. Старик подумал, неувеждённо кивнул. Корысть есть. Он встал. Суставы старческие за хрустели. Ростом старика казался смарака. В плечах шире лишь сморщенная кожа висела складками, словно под ней когда-то было крепкое, тугое мясо. Торгитаи раскрыл рот в откровенном изумлении. Только что старик был мельче, в кости и ниже. Вы дадите мне умереть по дороге. Торгитаи зябко перегодернул плечами, словно ледяной ветер из зеркала продул насквозь. Лизка судорожно прижалась к коллегу, тот обнял, погладил по рыжим кудрям. Мрак смотрел с равнодушным подозрением. Не лучше ли остаться и жить? Хотя какая жизнь в лесу? Ни тебя не удавиться, ни не зарезаться нечем. Умирают все, ответил старик Угрюма. Но есть смерть лёгкая, а есть смерти позорные, страшные, наглые, гадкие, подлые. Мой смертный час далек, но он гадок и страшен. А потом я попаду к ящеру. Я много творил зла, не расквитаться до конца дней. Сколько бы ни лечил зверей, не расквитаться. Мрак смотрел из-под лобья, с подозрением. Искра промелькнула во взгляде. А ежели отведешь таких недомков, как мы, не дашь сгинуть. то могу к ящеру и не попасть, ответил старик. Старик шел неспешно, но когда Невры пускали коней в скач, тот все так же неспешно постукивал впереди посохом. Ветер трепал длинные седые волосы, на солнце блестели чистым серебром. Таргитай страдал от зависти. ни ручья, ни озера, волосы чистые, одежда вымота, даже łyковые лапти, словно только что сплёл, восковые, липой пахнут. Мрак чаще других срывался в галоп. Злые глаза прожигали в спине старого волхва дыры, куда пролезла бы его нога в простоптанном сапоге. Старик не замечал, шёл прямой как столб, мерно постукивал по земле посохом. Между ними и всадником всегда оставалось саженей десять. Измученные дорогой Олег и Лизка мало интересовались чудной судьбой старика. Своих дел выше головы есть, над чем мозги сушить. Мраку без разницы, кто когда умрет, лишь бы уцелели две вороны из родной деревни. Да еще не стоило бы терять хитренькую Лизку, которая начала стряпать с удвоенным рвением. Торгуйтай! Как не устал, присматривался к старику со странным интересом. Расстояние между ним и предыдущим волхвом стало сокращаться. Трагедией не стал наглядываться. Может, старик других предержал, догнал и поехал рядом. На предыдущего мудреца посматривал из коса, выжидающий. Я в самом деле вижу иначе, сказал старик. Ты угадал. Уже? Нет. Давно вижу. Сзади послышался стук копыт, нахлестывая без нужды коня, догонял мрак. За ним во весь опор неслись Олег и Лиска. И что там? Пока не вижу ни вереи, ни ящера с ящериатами. Наверное, узнаю в последний миг, когда душа будет выпаркиваться из тела. Но тогда не успею рассказать. Зато наш свет вижу по-другому теперь. Торгитай кивнул, нервно сглотнул слюну. Старый волк посматривал со странный понимающую усмешкой, сказал медленно, словно не веря самому себе: "Слушай, хлопец, но ну ты тоже видишь иначе". Таргита зябко повел плечами, чувствуя близкий могильный холод подземного царства ящера. Мрак насторожился, повел ладонь к рукояти секиры. "Тарх скоро погибнет", старик пожал плечами. А что? Вы хотите жить вечно? Лиска схватила лук, начала натягивать тетиву. Олег пугливо оглядывался, вжимал голову в плечи, будто в них летели оперенные стрелы. Мрак превстал, зоркие глаза быстро прочувствовали все окрест. Не вижу смерти. Если бы ее можно узреть, узреть до да шарахнуть по башке, не мало героя вскиснулось бы. Увы, от неё не схоронишься даже в мышиной норке. Один хотел обмануть. В назначенный день выбрался в чистое поле, лёг на травку, решил проторчать там до полуночи. А по небу орёл нёс черепаху. Увидел блестящую лисью, решил, что гладкий вал он примерился и выпустил черепаху. Мол, расколю черепаший панцирь по лакам лишь мясом. Голова дурни, который слыв мудрым волхвом, разлетелась в дрыск, как гнилое яйцо. Мрак проворчал, как большой раздраженный волк. Звуки рождались глухо в горле, перекатывались, как тяжелые валуны. Ежели все в руках богов, то и жить зачем? Брови старика взлетели на середину лба. Вы из леса вышли что ли? Чудные! Боги совсем не уследят, им тоже есть пить надо, баб и прочую живность покрывать, и нам кое что остается решать самим. Когда боги спят, быстро сказал Олег явно в утешение озлобившемуся Обрудню. Мрак промолчал, не стал спорить с человеком, чью душу боги вскоре начнут рассматривать как диковинную букашку.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 Чему быть, проворчал мрак, того не миновать. Я знаю, что боги управляют слабыми, и с каждым поколением всё больше. А до сильных у них руки не дотягиваются. А хоть мы не слабы, спросила Ракс Надежды. Боги полагают, что мы и сами управимся. А Тарх, он разве не слабый? Мрак медленно покачал головой. Широкая усмешка, как молния, блеснула на хмуром лице. Э, не шумные книги читаешь? Не понял. То, что козе ясно, Таргитай всегда видел иначе. По той причине и мечу хватил не сгорел. Никто не мог взять меч от Таргитая, как с гуся вода. Не понял, по что? Сия тайна великая есть, ответила Лекс мукой в голосе. Я долго думал, думал, думал. Индук тоже думал, да в суп попал. Пусть долго конь думает, у него голова большая. Истинно проще моих стоптанных сапог. Таргитай всегда всё видел иначе. За что и били, и выгнали в зашей за то же самое. Дураки всё видят иначе. У них в мозгах сдвинуто, потому и дурней. Не рихнулся отмечали ж потому что и так рихнутый. Олег с жалостью посмотрел на сгорбившегося под шкурой дудошника, кончил мерным шагом. Торгитес склонился всё ниже, засыпая на ходу. Мрак покачал головой. Брось. Он не ведает о своём уделе. Оно не видимо, а значит, не погибнет. Мрак в затруднении поскрёб ногтями волосатую грудь. Мы все погибнем. Но когда? Такую выбрали дорогу, жизнь, а не дорогу выбрали. Со всех сторон наравят грызануть, ухватить, цапнуть, ударить, ограбить, прибить, вонзить когти. А если не сидишь как пень, шевелишься малость, то и ворона кидается. Мрак спешил, заставил после короткого отдыха оседлать коней. Едва рассвело, впереди на светляющем небе полоска выросла, превращалась в далёкую стену. Когда солнце взошло, путешественники начали ёрзать в седлах, тревожно переглядываться. Перед ними не деревья, горы. Всем селом не обхватишь такой ствол, разве что на коне объехать. Могучий корнь, как мокрое брёвна, с содранной корой, вздыбливали зелёными холмами мох, прорывали, поднимались, устраивая арки со свисающими зелёными холмами. Мрак проезжал, не пригибаясь к гриве. Лиска притихла. Жалось коллегу. На загривке Мрака шерсть поднялась дыбом, широкие ноздри хищно подергивались. Олег покрепче прижимал к груди мешочек с корешками. Торгитай распахнул глаза во всю ширь, они стали как два горных озера. Неужто такие деревья еще есть на свете? Это призраки, объяснил Мрак холоднокровно. Мирожи. Мы встречали в пустыне. Ты с разбега головой в ствол. Наскось проскочишь. Олег сказал: "Старайся держать голос мужественным. Вот торгитая голова как валун, щипа брызнет из твоих привидений. А чужелить? Всё одно лес чужой". Лиска поглядывала со страхом. Шуточки и раньше понимала натугу зло и злое злобаскальство этих лесных людей, похожих вовти за чертой. В лесу стало сыро, мрачно. Воздух неподвижный и тяжёлый, как вода в болоте. Ветер кое-как протискивался между деревьев, колыхал воздух, как волны. Становилось сумрачней. Лиска побледнела, плечи поднялись. Стало похожей на попавшую под дождь птицу. Не выехали равнодушно, лиска заподозрила, что подобные деревья где-то видели. Олег всегда чуил опасность за стовёрзь, даже если её не было, сказал встревоженно. Ежели деревья с горы топчёлыs воробья, закончил мрак. Пчёлы меня не волнуют, от них мёд, но волки, медведи, у пчёл, как у твоей лиски, не только мёд, но и жало. Кони придали ушами, всхрапывали, шарахывались от гигантских выворотней. над головами бесшумно проносились гигантские звери настолько быстро, что Лиска не успевала натягивать тетиву. Вместо этого вспекивала и прижималась к Олегу так крепко, что Вольф едва не падал с коня. Их опахивала волна воздуха и тепло живых тел. Не выры держались сёдлах прямые как свечи. Даже повеселели, словно не страшные ли сошли, а уже вышли из него. Старик оглядывался на них с удивлением. Уже близко, сказал наконец. Этот лес вырос из желудей про дерева. Раз в 1000 лет из-под земли взметнулись белёсые корни, мертвенно-бледные и холодные, захлестнули старика за ноги. Мрак Секеры в поднятых руках с бранью кинулся к ним, но корни разом заметнули старого волхва на высоту человеческого роста. Он вскрикнул, по багрове в глаза полезли на лоб. Из земли распарывая мх и расшвыривая коричневые комья выстреливались новые корни, похожие на усики гигантской саранчи. Сжали руки и ноги волхва. Лопнула кожа, передавленная жутким жгутом, кровь брызнула с напором. Мрак с руго не рубил корни, лиска опередила Торгитай и Олега. Ее меч заблестел, как мокрая молния. Из разрезов выступил белый, как молоко, сок. Взвился дымок. Сверху доносился хриплый вопль: "Уходите, их не взять". Нас тоже прохрипел мрак. Он люто обрушивал страшные удары. Морщился, секиру отбрасывалась с такой силой, что едва удерживал в немеющих пальцах. Бегите! скрикнул тонко старик. Туги жгуты сдавливали с такой силой, что кровь далеко брызгала струйками. Корни тащили жертву в разные стороны. С синих губ волхва сорвалось: "Я искупаю вину, но вы должны". Торгитая захлестнула за ногу. Потащило взрывая мух. Мрак уронил секиру, ухватил торгитая за голову, потянули в разные стороны. Мрак побагровел, мышцы вздулись, как и корни. Затем корень начал истончаться, по нему пробежали судороги. Мрак упал на спину, не выпуская торгитая, хлыщущий белым соком корень нехотя втянулся в разрыхленную землю. Из ямки осталось торчать смятое глиняще сапога торгитая. Мрак вскочил и снова рубил хлыщущие по воздуху корни. Таргитай с трудом сел, не гнувшимися пальцами щупал шею, вроде бы вытянулось, как у гордого красавца любить. Наверху отвратительно треснуло, захрустело, сверху пролилась теплая кровь. Лиска с визгом шарахнулась в сторону, кровь потоками хлыстала на землю, окровавленные корни покачивались. Красные жгуты всё ещё стискивали две смяттые половинки человеческого тела. К ним метнулись другие корни, тянули и рвали в стороны. Олег вскрикнул: "Уходим, ему не помочь. А такой одним человеком не нажрётся". Мрак ухватил Таргитая, тот застонал от обиды и боли, снова за шею потащил, спахивая им толстый слой мха. Таргитая вырвался. Олег и Лизка медленно отступали, не отрывая взглядов. Отзалет их кровью корней, белесые волоски впились в красную выжатую плоть, быстро разоровели, разбухали, как пиявки. Волна красного сока пошла по кронам, опустилась к земле и начала всасываться вглубь. Уже на опушке Мрак обернулся. Что он искупал? Что такое искупал? По их следу земля вспучивалась, корни выстреливались белые, как не знающие солнце черви или белые муравьи. Земля трескалась по всему полю. Наверх поднялся лес шевелящихся щупалец. Таргитай ко валял последним, прижимая к груди сапог, в другой руке волочил за собой меч. Оранжевое лезвие вспорхнуло мх с треском, тот сразу смыкался, словно зеленый студень. Мрак предостерегающе крикнул, белосырый корень хищно ухватил торгитая за ладышку. Мрак и Олег сразу мощно дернули торгитая за голову. Лиска судорожно принялась сечь мечом скользкое дерево. Несчастный торгитай взвел дурным голосом, снова раздираемый надвое, чудом успел ударить мечом. Раненное щупальце, разочарованно, ушло в землю, оставив в норке другой сапог, пожамканный, забитый землёй и слопнувшей подошвой. Трудитая распластался на лохмотьях тостового мха, завыл от боли и жалости к себе. Мрак торопливо срубил длинную лисину, поддел из-за леса бок, бросил таргитаю: "На, голопяти, отползай, а то и штаны снимут". Лучше умру, пристонал Торгитай. Лиска, отвернись, посоветовал Мрак. Лиска молча ухватила Торгитая за уши и потащила. Торгитай взывал опять, не опять, а снова. Поправила она строго. Мрак сказал предостерегающе: не повреди ему без головы нельзя. Он ею поет. Олег добавил тяжело дыша с одобрением: неплохо поет. Голова с пустотами, там эхо, как в ещё ре